Барбара Картленд. Секреты прошлого. Глава первая. 1901 год. «Идемте же, тетя Эдит!» — прошептала Луэлла Риджвей, наблюдая, как посыльный сражается с грудой чемоданов, когда перед ними открылся лифт. «Нам нужно спешить». Посыльный проворчал что-то неразборчивое и поудобнее перехватил чемодан, зажатый у него под мышкой. Он решительно отказывался понимать, куда эти англичанки могут торопиться в столь поздний час. «Луэлла, ты взяла с собой ночное белье, лежавшее у тебя под подушкой?» — осведомилась графиня Риджвей, втискиваясь в кабину лифта вместе с племянницей. — Очень надеюсь, что ты не забыл эту чудесную ночную сорочку. Она в коричневом чемодане. Вздохнула девушка. Лифт начал медленный спуск вниз. Но вот двери его разъехались, и леди оказались в фойе, где царила жутковатая сверхъестественная тишина. На своих постах дежурили только ночной партии и регистратор. Графиня уверенным шагом подошла к стойке и на безупречном французском языке потребовала счет. «Вы покидаете нас, мадам графиня?» — осведомился клерк. «Да, и я была бы вам чрезвычайно признательна, если бы вы воздержались от ответов на вопросы о нашем местонахождении либо пункте назначения нашего следования. Нам бы хотелось сохранить свое путешествие в тайне. Бьен-сюр, мадам графиня». — отозвался клерк, протягивая ей счет за проживание в гостинице. Графиня внимательно рассмотрела бумагу в ларнет, после чего вынула из редикюля несколько крупных ассигнаций. Луэлла в нервном ожидании застыла рядом, оглядываясь по сторонам с выражением насмерть перепуганного кролика. — Тетя, от всей души надеюсь, что этот ужасный человек не войдет сейчас через вон те двери. Дрожащим от сдерживаемого волнения голосом пролепетала она. «Не волнуйся», — ответила графиня. «Я сама слышала, как всего несколько часов назад он заказывал экипаж до казино, и потому вернется еще не скоро. Он будет играть до тех пор, пока начисто не опустошит свои карманы». «Очень на это надеюсь», — прошептала девушка, поправляя выбившуюся из-под шляпки прядь волос. Зрачки ее светло-голубых глаз испуганно расширились. На милом лечике в форме сердечка предательски дрожала нижняя губка, и окружающим Луэлла казалось эфемерным, нереальным видением, занесенным на землю исключительно волею богов. Именно эта необычная внешность и навлекла на нее нынешние проблемы. С тех пор, как она случайно познакомилась с Франком Коннелли в одной из гостиниц Монте-Карло, он успешно доказал, что является чрезвычайно неприятной личностью. «С этими озабоченными и вечно пребывающими в стесненных обстоятельствах буконьерами всегда так», заявила тетка, заметив, что Луэлла расплакалась, когда он вздумал оказывать ей настойчивое и совершенно нежеланное внимание. «Он смотрит на тебя и хочет, чтобы твоя красота принадлежала только ему» но при этом в первую очередь видит в тебе лишь состояние, способное спасти его от бесчестия и позора. Наверняка ему известно, что ты должна унаследовать очень крупную сумму, не говоря уже о моих поместьях в Шотландии, которые станут твоими после моей смерти. Ах, тетя, умоляю вас, не говорите мне об этом. Ваши деньги мне совершенно не нужны, хотя я должна признать, что ваш замок мне очень нравится. И в один прекрасный день он станет твоим отозвалась графиня. И вот теперь, месяцем позже, они вынуждены были в панике переезжать из одной гостиницы в другую, а Франк Коннелли преследовал их по пятам. В конце концов, после ужасной недели в Париже, где он угрожал покончить жизнь самоубийством, если Луэлла не пообещает немедленно выйти за него замуж, они решили поехать в Англию и вернуться в свой шотландский дом в Перчери. Сунув Редикюль под мышку, тетя дед последовала за посыльным к ожидающему экипажу, и ночной портье поспешил распахнуть перед леди двери. бон bon вояж Мадам-графиня, мадемуазель Риджвей, С поклоном промолвил он. «Будем ли мы иметь счастье вскоре снова увидеть вас?» «Я так не думаю», — высокомерно заявила в ответ графиня. Затем, повернувшись к кучеру, она нетерпеливо бросила. «Де певу, Легарсен Лезар, Сидвопле. Поскольку обе женщины разместились вполне благополучно, и все их вещи были уложены в экипаж, карета сорвалась с места, после чего Луэлла вздохнула с облегчением. Она знала, тетка права. Франк Коннелли наверняка просидит за игорным столом до самого утра, а к тому моменту они уже успеют сесть в поезд до Дувра, график следования которого согласован с пароходным расписанием. Пока экипаж мчался по парижским улицам, Луэлла откинулась на спинку сиденья, погрузившись в мысли о Шотландии. Минул уже год с той поры, как нога ее в последний раз ступала на землю Британии, и девушка с нетерпением ожидала возвращения. «Мы не станем задерживаться в Дувре», — заявила тетя Эдит, когда карета уже подъезжала к вокзалу. «В Гастингсте я знаю одну приличную гостиницу, где мы остановимся перед тем, как направиться в западную часть страны». «В западную часть страны?» — воскликнула Лоэла. «Но разве мы не поедем в Лондон на поезде из Инвернеса? А мне так хотелось пройтись по магазинам и полюбоваться столичными достопримечательностями». «Нет», — негромко, но решительно отрезала графиня. «Лондон — первое место, где нас станет искать Коннели. Нет-нет, мы должны сбить его со следа, и потому сначала отправимся в Корнуолл, а уже оттуда потом поедем на север» но только после того, как я сочту, что горизонт чист. Однако почему именно вкорнул тётя? «Потому что неподалеку от Буда живёт моя хорошая подруга, с которой я давно не виделась. Я уже написала ей, чтобы она ожидала нашего прибытия. Отделаться от Франка Коннелли будет не так-то легко, как, впрочем, от всякого одержимого». «Я не обрету покоя до тех пор, пока мы не сядем на пароход, и я не буду полностью уверена в том, что Конноли нет на борту». Экипаж остановился, кучер распахнул дверцу, и Лойла увидела, что к ним спешит носильщик с тележкой для багажа. «Да, чем скорее мы доберемся до коле, тем лучше», — согласилась она, следуя за носильщиком. «От всей души надеюсь, что мы расстались с Франком Коннелли навсегда». «Очень хорошо, Кеннингтон. Открываемся». Рыжеволосый мужчина с аккуратно подстриженными усиками затянулся сигарой, дым от которой колечками завивался кверху и еще раз взглянул на карты, поднеся их к самому лицу. Сидящий напротив него Дэвид, Виконт Кеннингтон, вздохнул и небрежно швырнул свои карты на стол. «Пара семерок!» С отвращением пробормотал он, видя, как его напарник придвигает к себе сложенные кучкой в середине стола монеты и банкноты. Все, с меня хватит, старина. — Как ты выходишь из игры? — Увы, боюсь, что так. Вздохнул Виконт Кеннингтон, поднимаясь со стула. Проведя рукой по густым черным волосам, он с наслаждением потянулся. Галстук с ослабленным узлом болтался у него на шее, когда он сгреб со стола маленькую кучку монет, лежавшую перед ним, после чего выпрямился во весь рост и подхватил сюртук, висевший на спинке стула. «Что ж, в следующий раз тебе непременно повезет», — сказал лорд Чалмерс. «В последнее время карты вызывают у меня отвращение», — устало отозвался Виконт. «Какой вздор, дружище! У тебя всего лишь черная полоса, и тебе надо попытать счастье в чем-нибудь другом». Виконт, вяло улыбнувшись, поправил галстук. Было уже два часа ночи, и он смертельно устал. Правда, при этом надеялся, что кучер его не уснул на облачке кареты, стоящей на Гановерсквер. «Что ж, до встречи, Кеннингтон. Увидимся на следующий уикенд в реформе, да?» «Намечается небольшая пирушка со Стратфордами. Женится их сын и наследник. Посмотрим. Спокойной ночи, Челмерс». «Спокойной ночи, Кеннингтон. И смотри, не разочаруй нас. Стратфорд чертовски огорчится, если ты не приедешь». Виконт улыбнулся ему сквозь клубы сигарного дыма и начал застегивать сюртук, после чего направился к выходу, двигаясь с легкой, изящной грацией, выдававшей склонность к занятиям спортом, коим он увлекался в юности. В Кембридже его считали звездой команды по регби, равно как и выдающимся грибцом. Но те славные деньки давно миновали, как, впрочем, и страсть к архитектуре, которая, собственно говоря, и привела его в университет. Многие из преподавателей Виконта надеялись, что он станет успешным архитектором, между тем, после возвращения в Лондон, он лишь бездарно убивал время в игорных домах до да клубах столицы. Начало сезона принесло с собой множество развлечений, а ведь был еще и театр Гиети с его прелестными и доступными женщинами. Виконт весьма разочаровал своего отца тем, что не выказал ни малейшего желания продолжить род и жениться. Собственно говоря, он прилагал все усилия к тому, дабы избежать подобной участи. «Я не придаю особого значения любви, как таковой. Однажды вечером за ужином в особняке лорда Честната заявил Дэвид своим приятелем. «Вполне естественно, каждый должен получать от жизни удовольствие, но женитьба — это для глупцов, лишенных права выбора в данном вопросе». Собравшиеся за столом лорды, графы и баронеты с умудренным видом покивали головами. При этом все до единого в свое время заключили выгодные браки, что отнюдь не мешало им искать развлечений в объятиях других женщин. Виконт сел в собственный экипаж и зевнул, радуясь хотя бы тому, что поездка от Ганновер-сквер до Саут-Одли-стрит будет недолгой. Он уже мечтал о своей уютной постели в доме, приобрести который ему позволил его скромный доход. «Ах, если бы только отец не решил наказать меня!» — подумал он. Давид изрядно огорчился из-за того, что отец на корню присек его надежды возродить и отремонтировать заброшенный особняк, о котором ему рассказал лорд Чалмерс. После того, как молодой человек отказался связать себя узами брака с наследницей баснословного состояния Мэриоттов, отец выказал ему свое неудовольствие тем, что сократил его содержание — одновременно запретив деду Виконта вмешиваться и восполнять недостаток в доходах любимого внука. Дед всегда был готов помочь мне возобновить карьеру архитектора, и тот дом, о котором говорил Чалмерс, прекрасно подошел бы для этой цели. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пробормотал он себе под нос. Пожалуй, стоит нанести визит дедушке завтра. А вдруг удастся переубедить его, и он окажет мне содействие. Ведь отец не узнает об этом, значит, деду ничего не грозит. В сердце Викунта затеплилась надежда, и он откинулся на спинку сиденья, позволяя равномерному колыханию экипажа убаюкать себя. Молодой человек даже не заметил, как заснул. Когда они, наконец, прибыли на саут одли стрит В душе его царил покой, какого он не знал на протяжении вот уже многих недель. На следующее утро Хоскин, камердинер Виконта, побрил его и помог одеться. «Вы будете завтракать, милорд?» «Не сегодня, Хоскин, я намерен нанести визит своему деду и потом готов довольствоваться чашечкой горячего кофе». Камердинер закончил туалет хозяина, А Виконт едва ли не залпом проглотил кофе, после чего надел шляпу и легкое пальто, поскольку денёк выдался теплым и солнечным. Мысленно он по-прежнему то и дело возвращался к заброшенной усадьбе, которую, по словам Чалмерса, выставили на продажу. Брошенный за ненадобностью обветшалый особняк эпохи короля Якова I на окраине Бирмингема с большим участком земли и даже рекой, протекающей по нему. Это даст мне возможность доказать самому себе, что я все еще могу разрабатывать замечательные современные проекты, сказал он себе, приподнимая шляпу и здоровая следи Каслфорд, дамой, проехавшей мимо в открытом ландо, направлявшимся в Гайд-парк. Приближаясь к Гросвиннер-плейс, виконт ускорил шаг. Очень надеюсь, что дед и впрямь сможет предоставить мне те средства, в которых я нуждаюсь. Подумал он, торопливо шагая по гросвеннер крещент, к импозантному особняку в дальнем углу Белгрейв-Сквер. Вскоре он уже крутил ручку резного медного колокольчика, ожидая, чтобы Бейтс, дворецкий деда, отворил ему дверь. И вот, наконец, тяжелые створки распахнулись, и Бейтс оживленно приветствовал Виконта. — Милорд, его светлость будет счастлив видеть вас. Он сейчас в столовой завтракает. «Прикажете поставить еще один прибор?» «Это было бы весьма кстати, Бейтс. Благодарю вас!» Дэвид направился к столовой и вошел, не дожидаясь, пока дворецкий объявит о его приходе. Маркиз Олдербери был занят тем, что срезал верхушку яйца, вздыхая над каким-то заголовком в газете. «Дэвид, рад тебя видеть!» — воскликнул он. «Эта бурская война — совершенно бессмыслица!» Добавил, кивая в сторону газеты, лежавшей перед ним на столе. «Опять что-то назревает!» Виконт вздохнул. «Военные вопросы не интересуют меня. Кое-кто из моих приятелей по Кембриджу теперь как раз находится там, и они пишут мне, что это чертовски грязное дело!» Он опустился на стул, который придвинул ему Бейтс. Дед Дэвида предпочитал обильный завтрак, и потому на буфете по обыкновению стояло множество разнообразных яств. Что вам положить, милорд? Жаркова из риса с рыбой и гренок, будьте любезны, Бейтс. Итак, чему я обязан такой честью, молодой человек? Обычно ты не удостаиваешь меня своим присутствием в столь ранний час. Подозреваю, кто-то подтолкнул тебя нанести этот визит, или, возможно, что-то стало его причиной. Виконт рассмеялся, и в смехе его слышались любовь и уважение. «Не в бровь, а в глаз». Вы проницательны, как всегда, дедушка. Да, мне нужно кое-что обсудить с вами. Что ж, спрашивай. С улыбкой это звался старик. Дедушка, я буду говорить прямо. Мне нужна крупная сумма денег, чтобы вложить ее в бесхозную заброшенную усадьбу, которая, как мне намекнули, только что была выставлена на продажу. По моему скромному разумению, это тот самый проект, коим я действительно мог бы заняться». «Ты намерен использовать по назначению все то, чему тебя учили в Кембридже?» «Да, я устал от своего образа жизни и, полагаю, пришло время вновь вернуться к архитектуре. Тедди Чалмерс говорит, место там просто чудесное. А для человека с предпринимательской жилкой так и вообще кладезь возможностей». Твои намерения заслуживают восхищения, Дэвид, и я рад, что ты решил заняться таким достойным проектом, однако, боюсь, твой отец связал мне руки в том, что касается возможности предоставления тебе необходимых средств. Я знаю, он сказал вам, чтобы вы ничего не давали мне, но ведь не может же он запретить вам распоряжаться собственными деньгами. Осведомился Виконт, ковыряясь вилкой в жарком из риса с рыбой и пряностями. Мой сын злопамятный, упрямый человек. Он связал мои ликвидные активы и свободные средства, так что у меня попросту и близко нет той суммы, которая бы тебя устроила. Мне очень жаль, Дэвид, и если бы я мог помочь тебе, то сделал бы это без промедления. Но твой отец по-прежнему очень зол на тебя из-за той злосчастной девчонки Мэриотов». Виконт отложил в сторону вилку, окончательно лишившись аппетита. «Отец!» — прошепил он сквозь стиснутые зубы. Сначала он жалуется, что я веду никчемный образ жизни, а потом, когда хочу взяться за настоящее дело и составить себе имя, сует мне палки в колеса. Он не отступится, Дэвид, и мне очень жаль, что я не могу помочь тебе. Но разве ты больше не можешь обратиться к кому-нибудь другому? Только не за такой крупной суммой, дедушка. Это было бы неправильно. А банк полностью подпал под влияние отца и не одолжит мне ни пенни. Он вполне успешно лишил меня свободы действий, если я не дам согласия на брак. «Мне очень жаль», — вздохнул старый маркиз. «Я поговорю с ним о тебе, однако не стал бы возлагать большие надежды на то, что он передумает. Если уж он принял решение, то сам Господь Бог не заставит его свернуть с избранного пути». Виконт одним глотком осушил свою чашечку с кофе и отшвырнул салфетку. «Какая досада!» «Не хочется упускать столь прекрасную возможность», — сказал он. «А теперь позвольте оставить вас в покое. Бабушка дома?» «Нет, она уехала к друзьям в Брайтон и вернется лишь ближе к вечеру. В таком случае передайте ей мои наилучшие пожелания. Не смею вас больше задерживать». Поднявшись, Дэвид почтительно пожал деду руку, а затем принял у застывшего на готове Бейтса шляпу. Виконт решил прогуляться в Грин-парке и уже направился было к Букингемскому дворцу, но не успев сделать и нескольких шагов, заметил, что навстречу ему идет никто иной, как его собственный отец. Глубоко вздохнув, Дэвид внутренне подобрался, готовясь к неизбежному неприятному разговору. Взаимоотношения отца с сыном оставались чрезвычайно натянутыми, и он понимал, очередной разговор окажется не из легких. Заметив идущего навстречу сына, граф на мгновение приостановился, но потом решительным жестом скрутил газету в трубочку и двинулся вперед. На лице его появилось угрюмое, настороженное выражение. «Дэвид!» — сказал он, поравнявшись с Виконтом. «Что ты здесь делаешь? Ходил навестить деда!» — ответил тот, ожидая неизбежной вспышки гнева. Отец его не разочаровал. «Ты сделал что?» Взорвался граф, и лицо его побагровело. «Я же тебе говорил, чтобы ты держался от него подальше, и не докучал ему своим попрошайничеством, сопляк ты неблагодарный!» «Но, одец, я надеялся возобновить свою карьеру архитектора и нашел усадьбу, на которой смог бы продемонстрировать свои способности любому». Граф ухватил сына под руку и потащил его за собой в сторону Белгрейв-сквер. Ты сейчас же пойдешь со мной и попросишь прощения за то, что опять надоедал ему своими просьбами. Отец, перестань обращаться со мной, как с несмышленным ребенком, — взмолился Виконт, пытаясь избавиться от крепкой отцовской хватки. На следующий день рождения ему уже должно было исполниться тридцать, но отец вел себя так, словно сын по-прежнему оставался десятилетним мальчишкой. Кроме того, будучи единственным ребенком, Дэвид вынужден был взвалить на себя ответственность за все ожидания и планы в отношении семейства Кеннингтонов. «Эх, если бы жива была мама!» — подумал Виконт, против воли возвращаясь в дом деда. «Она всегда поддерживала меня». Однако его мать умерла вскоре после окончания сыном Кембриджа. Она заболела брюшным тифом, ухаживая за бедняками в лондонском ист энде и, не отличаясь крепким здоровьем, скончалась всего через несколько недель после заражения. Вскоре они прибыли к дому маркиза. Бейтс поразился, узрев на пороге графа с виконтом. Не дожидаясь ответа, граф протиснул самим дворецкого, и виконт безропотно последовал за ним. «Отец!» — закричал граф. «Где вы?» Старый маркиз, шаркающий походкой, вышел в холл, по-прежнему держа в руке газету. Судя по его виду, он только что закончил завтракать. «Дэвид!» — отозвался он, ведь графа звали точно так же, как и его внука. «Отец, я как раз собирался навестить вас, когда встретил на улице этого негодяя, тайком удирающего из вашего дома. Я уже устал повторять ему, чтобы он не смел докучать вам. И теперь крайне разочарован тем, что он вздумал ослушаться меня. Дэвид, выслушай мальчика». У него появился шанс стать достойным человеком и прославить нашу фамилию. Вздор! Он пришел в поисках денег для игорных домов. Не считайте меня глупцом, который не знает, где его сын проводит почти все свое время. Вы ведь не поверили тому, что он тут вам наболтал, да? Отец, дедушка говорит правду. Тедди Чалмерс по дружбе рассказал мне об одной старинной усадьбе, отлично подходящей для того, чтобы я продемонстрировал свои навыки. Это было бы напрасной тратой времени. Ума не приложу, как ты сподобился закончить Кембридж. И мне дорого пришлось заплатить за это. Дэвид, не думаю, что мы должны опять ворошить прошлое. У мальчика имелись веские причины, дабы не жениться на этой девчонке Мэриот. А я потерял кучу денег и возможность заключить деловое партнерство, сулившее мне чудные перспективы, только из-за того, что он не счел, видите ли, ее достойный внимания. Молодой болван. Объединившись, два наших семейства стали бы самой могущественной силой в графстве. «Но я вовсе не хотел жениться, отец!» «Мы пришли на эту землю в качестве правящего класса не для того, чтобы выбирать, когда и с кем нам сочетаться браком!» Сердито бросил в ответ его отец. «Есть куда более значимые соображения, например, лояльность к собственной семье, соображения, о коих ты, похоже, забыл в своей жизни». В которой для тебя имеют значение лишь собственные удовольствия. Немедленно прекратите! явно огорченный воскликнул маркиз. Я не желаю слушать подобные речи в своем доме. Однако граф продолжал и далее высказывать недовольство сыном, броня его на чем свет стоит, и все больше закипая. Он то и дело тыкал молодого человека в грудь пальцем, а с губ его слетали бранные слова. Прекратите! Вновь возвал к ним Марки с слабым голосом. Бейтс вдруг заметил, что хозяин изменился в лице и начал задыхаться. Лицо его обрело синюшный оттенок, а колени под... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Догнулись. Поскольку граф стоял к нему спиной, то заметил неладное только после того, как Виконт бросился на помощь Бейтсу, чтобы дотащить старика до ближайшего кресла. «Немедленно пошлите кого-нибудь за доктором!» — выкрикнул Виконт, ослабляя узел галстука деда. «И поскорее!» Граф, охваченный ужасом, застыл на месте, потеряв дар речи. «Дедушка, ты меня слышишь?» Виконт уже опустился на колени рядом со стариком и гладил его по руке. А маркиз вдруг испустил долгий вздох и скончался на месте. «Дедушка, нет, нет, нет! Это ты убил его!» Пробормотал граф, обессиленно привалившись к стене. же уткнулся лбом в колено мертвого деда, изо всех сел, стараясь не расплакаться. Его воспитывали в убеждении, что мужчины не плачут. Но разве можно удержаться от слез, если на ваших глазах умирает человек, которого вы любили и уважали больше всех на свете? Вставай, болван! хрипло прокаркал его отец. Ты выставляешь себя на посмешище, когда ревешь, как слабая девчонка. Но Виконт оставался подле маркиза до тех пор, пока не прибыл доктор. Мне очень жаль, милорд, сказал он, качая головой. На вашем месте я бы распорядился перенести его тело в спальню. На обратном пути я заеду к владельцу похоронного бюро и попрошу его немедленно прибыть сюда. Благодарю вас! отозвался Виконт, стараясь не дать воли обуревавшим его чувствам. Это очень любезно с вашей стороны. Я должен вернуться домой, чтобы выписать свидетельство о смерти и как можно скорее доставить его вам. Оно понадобится гробовщику и прочим, кто станет заниматься похоронами. «Разумеется. Еще раз благодарю вас, доктор». Виконт проводил его до двери, обойдя застывшего в ступоре отца. Закрыв за доктором дверь, он повернулся к графу. «Отец, не смей разговаривать со мной и даже не смотри на меня!» прорычал граф глухим голосом, в котором сквозила лютая ненависть. «Ты мне больше не сын!» «Отец, ты расстроен и сам не понимаешь, что говоришь!» Граф вперил в сына холодный взгляд, и глаза мужчины яростно блеснули. «Ты убил его! Ты убил его своим эгоизмом!» — выкрикнул он. «Убирайся вон отсюда!» Протиснувшись мимо сына, он распахнул входную дверь с такой силой, что та с грохотом ударилась о стену и едва не сбила его с ног, когда он шагнул на порог. «Смерть деда на твоей совести! Я никогда не прощу тебя! Никогда, слышишь?» С этими словами он сбежал по ступенькам крыльца и выскочил на улицу. Начался дождь, и на бегу граф низко надвинул шляпу на лицо, оставив потрясенного виконта, молча смотреть ему вслед. Глава 2. Перемещение из Кале в Дувр оказалось далеко не таким гладким и приятным, как на то рассчитывали Луэлла и ее тетка. Бурное море безжалостно раскачивало пароход, в результате чего обе слегли с приступом морской болезни. К тому времени, как они вошли в порт Дувра, Луэлла была крайне обеспокоена состоянием графини, у той начинался горячечный бред. «Полагаю, нам лучше переночевать в Доври и забыть о своих намерениях добраться до Гастингса», сказала девушка, наблюдая за тем, как двое матросов помогают тетке спуститься с корабля по сходням. «Нет, мы должны двигаться дальше. Я чувствую в себе достаточно сил, чтобы выдержать долгую поездку в карете». Луэлла с тревогой вгляделась в пепельно-серое лицо графини. «Хотя тетке было еще далеко до старости...» Раньше девушка никогда не видела ее такой немощной и обессиленной. Создавалось впечатление, будто она вмиг состарилась за одну ночь. Матросы быстро отыскали для них экипаж, запряженную пряжкой превосходных лошадей, и постарались устроить леди поудобнее, а затем распрощались с обеими дамами. «Какие любезные джентльмены!» — пробормотала графиня, пока Лела укутывала ее ноги одеялами. Снаружи входил в силу очередной теплый июльский денек но графиню била дрожь, и она явно нуждалась в тепле. Луэлла же, прижимая ладонь к животу, мелкими глотками пила воду из чашки, которую ей дали матросы. Девушка понемногу приходила в себя, в отличие от тетки, негромко стонавшей всякий раз, как экипаж подпрыгивал на ухабах и рытвинах дороги, ведущей в Гастингс. Полдень уже давно миновал, когда они наконец-то прибыли в пункт назначения. Большую часть путешествия графиня попросту проспала. Луэлла постаралась окружить тетку вниманием и заботой, да и кучера помогали, чем могли, снабдив их бутылкой воды и хлебом с маслом. Но к еде графиня даже не притронулась, ограничившись несколькими глотками воды. Таким образом, именно Луэлле пришлось указать возницам дорогу к конечной точке маршрута. Гостиница «Георг» в Батле, неподалеку от Гастингса. Это был старый постоялый двор, и поначалу девушка даже опасалась, что им там не понравится. Однако едва они оказались внутри, как их провели во вполне уютные апартаменты, окна которых выходили на аббатство батла. Наверняка Франк Коннели не сумеет отыскать нас здесь, сказала она себе, ожидая, пока хозяин постоялого двора принесет им чего-нибудь поесть. Ему и в голову не придет искать нас в столь непритязательном месте но тут она сообразила, что он может оказаться здесь проездом, поскольку большинство направлявшихся в Лондон дилижанцев действительно останавливались у гостиницы. «Впрочем, он наверняка не ожидает встретить нас здесь», — пробормотала она, глядя из окна на аббатство. «Тем не менее, что-то подсказывает мне, он уже знает о том, что мы покинули Париж и устремился за нами в погоню. Надеюсь, мы сумеем перехитрить его». Ведь я ума не приложу, что делать, если он все-таки отыщет нас. После безвременной кончины маркиза для Виконта наступили черные дни. Он попытался было нанести визит отцов, чтобы положить конец недоразумениям и разрядить атмосферу, но Дворецкий сообщил ему, что хозяина нет дома, и это при том, что Дэвид был совершенно уверен в обратном. «Ему ведь все равно придется столкнуться со мной лицом к лицу на похоронах». — сказал он себе, возвращаясь пешком на Одли-стрит. Но по пути назад Виконт передумал и вместо этого направился к Белгрейв-сквер. Его бабушку, вернувшуюся после своего визита в Брайтон, поджидали ужасные известия, и с той поры она была безутешна. В довершении всего никто, похоже, не мог внятно объяснить ей, при каких именно обстоятельствах с ее супругом случилось несчастье. Слуги, которым граф строго-настрого приказал держать языки за зубами, воздвигли между собой и нею глухую стену молчания, и маркиза пребывала в крайне расстроенных чувствах. Виконт, постучав в драпированную траурным крепом к входную дверь, стал дожидаться Бейтса. «Добрый день, милорд!» Убитым голосом приветствовал его дворецкий, когда его мрачная физиономия показалась таки в холле. Виконт обратил внимание на то, что на рукаве у него траурная повязка. «Добрый день, боится бабушка дома?» «Да, Милвард, она в библиотеке. Прошу сюда, пожалуйста». Маркиза сидела в кресле, а на коленях у нее громоздилась куча каких-то бумаг. Завидев внука, она переложила их на пол и встала, чтобы поцеловать его. «Дэвид!» — воскликнула она, с тоской устремив на него взгляд покрасневших глаз. Как хорошо, что ты зашел. Надеюсь, вы не подумали, будто я бросил вас, бабушка. Все дело в том, что отец... Да, знаю, вы по-прежнему в ссоре друг с другом. Мне очень жаль. Я пытался увидеться с ним, чтобы как-то смягчить разногласия, но он дал указание своим слугам не пускать меня на порог. Это очень неприятно и обидно, когда тебя держат на ступеньках, словно незваного визитера. Твой отец всегда был упрямым ребенком и вырос упрямым мужчиной. Он скорее умрет, чем признает, что был неправ. А уж в том, что касается извинений. Я пришел узнать, как вы поживаете. Пожилая дама тяжело вздохнула и взмахом руки указала на груду бумаг, расположенные повсюду. Как видишь, твой дед оставил после себя множество неоконченных дел. Его поверенный пообещал нанести мне визит и помочь разобраться во всем, но пока я решительно не представляю, что мне со всем этим делать. Губы ее задрожали, и она промокнула глаза носовым платочком с траурной каймой. Но спустя несколько мгновений старушка взяла себя в руки и в упор взглянула на внука. — Дэвид, ты был здесь. Расскажи мне о том, что произошло. «Я вовсе не уверен, что должен это сделать», — устало откликнулся Виконт. «Если расскажу правду, отец использует мои же слова против меня и добьется того, чтобы я страдал еще сильнее». «Дорогой мой, я спрашиваю у тебя, есть ли что-нибудь такое, что мне следует знать?» «Ладно. У нас с отцом вспыхнула ссора, отчего дедушка очень огорчился». «Не успели мы опомниться, как он осел на пол, держась за грудь!» Несколько мгновений Маркиза обдумывала слова внука, после чего сказала. «Благодарю тебя, Дэвид. Нечто в этом роде я и подозревала. Ты ведь знаешь, что у твоего деда всегда было слабое сердце. Просто чудо, что он дожил до таких лет. Доктора давным-давно предупреждали его о близости конца». «Значит, вы не вините меня?» «В смерти твоего деда? Нет». Она покачала головой. Сердечный приступ могло вызвать малейшее напряжение. Например, известие о том, что одна из его лошадей не выиграла скачки в дерби, или что его инвестиции опустились до минимальных значений. Виконт схватил руку Маркизы и поцеловал ее. «Спасибо вам, бабушка». Отец, разумеется, винит в случившемся меня, и поэтому отказывается принимать. Он глупец, пусть даже и мой сын. Ты его единственный ребенок, которому следовало бы утешить его и поддержать в это ужасное время. Раз вы не питаете ко мне неприязни, бабушка, то уж его астракизм я как-нибудь переживу. Он смягчится, просто для этого ему нужно время». Ему вечно надо сорвать на ком-нибудь свое раздражение, и на сей раз под руку подвернулся ты. — Держись, Дэвид, не падай духом. Завтра на похоронах ты всем нам будешь очень нужен. — Поверенный говорит, что погребение состоится в Грин, а не в семейной церкви в Хартфордшире. Это немного странно, вы не находите? Маркиза сделала глубокий вдох, и он вдруг понял, что ее беспокоит кое-что еще. «Таковой была последняя воля твоего деда, поэтому, будучи ему верной женой, я не желаю слушаться своего супруга даже в смерти. А теперь ты должен извинить меня, Дэвид». По щекам бабушки обильно заструились слезы, отчего Виконт ощутил сильнейшее смятение. «Она что-то недоговаривает», не договаривает, подумал он, принимая у Бейтса свою шляпу и выходя из дома окна на фасаде которого были плотно закрыты ставнями. На следующий день, собираясь на похороны, Виконт понял, что его одолевают дурные предчувствия. Похоронная процессия должна была отправиться с белгрейв сквер в 11 часов, а вслед за погребением в конторе поверенного намечалось оглашение завещания. Прибыв в дом деда, Виконт подошел к близким родственникам покойного, дабы занять среди них свое место. Ему сообщили, что для него подготовлен один из экипажей, нанятых для поездки в Кэнзал-Грин. Уязвленный до глубины души, он, впрочем, ничем не постарался выдать своей обиды. Издали Дэвид отыскал взглядом отца, но тот сделал вид, будто не замечает его. Наконец распорядитель объявил, что наступило время выезжать. Глядя на драпированный бархатом гроб в огромном прозрачном катафалке, украшенном черными траурными лентами, Виконт едва сдержал слезы. Ему понадобились все его душевные силы, чтобы не разрыдаться прямо на виду у собравшихся. Распорядитель неспешно занял свое место впереди шестерки воронных коней. Процессия начала движение. Маркиз с графом ехали в черном ландо сразу же за катафалком. Двое верховых на лошадях, укрытых попонами фамильных цветов, пара носильщиков, держащих над головами черные доски, утыканные траурными страусовыми перьями, и многочисленные пажи в черном, на шляпах которых тоже были узкие траурные ленты, торжественным и печальным маршем двинулись вокруг Белгрейв-сквер. С одной стороны к катафалку были прикреплены щиты с фамильным гербом маркиза, увенчанным двумя коронами, и если бы они не украшали собой похоронный экипаж, их роскошную оковку можно было бы счесть броской, даже вызывающей. Карета Виконта оказалась едва ли не в самом конце процессии. Прохожие и зеваки выстраивались вдоль тротуара, чтобы поглазеть на траурное шествие. Стоило процессии достичь гайд-парк Корнер, как распорядитель запрыгнул на облучок своего катафалка, и траурное шествие повернуло в сторону северного Кенсингтона, постепенно набирая ход. Проходящие мимо люди останавливались, снимая шляпы и склоняя головы в знак уважения. Лондон давненько не видывал таких роскошных, величественных похорон. Вскоре они прибыли в Кензал Грин. После короткой службы в часовне, где многим из пришедших пришлось остаться снаружи, Гроб торжественно понесли к месту последнего упокоения графа. Виконт скользнул взглядом по массивной усыпальнице, вздымавшейся перед ними. Она находилась в двухстах ярдах от знаменитой могилы принцессы Софии и производила весьма скромное впечатление, если не считать мощных колонн, расположенных по ее углам. Откровенно говоря, Виконт даже ощутил прилив гордости от того, что его дед выбрал столь неброский монумент. Ведь у представителей старшего поколения вошло в моду обустраивать пышные и броские склепы еще в те времена, когда кладбище всех душ или Белгравию упокоенных, как называли Грин, только-только создавали. Тем не менее, одного из самых выдающихся аристократов страны вот-вот должны были придать земле в усыпальнице, которую счел бы недостойный себя даже торговец, не говоря уже о маркизе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ох, отец, не пренебрегай мною», — думал Виконт, сердце Коева разрывалось от горя. Всякий раз, когда он пытался поймать взгляд отца, граф попросту отворачивался. «Почему тебе обязательно нужно все усложнять?» Священник затянул последние строки погребальной молитвы, и мужчины, несущие гроб, замерли у открытой двери. Сморгивая слезы, Виконт уставился на архитрав, над дверью, где было начертано чье-то имя. Прищурившись и напрягая зрение, он попытался разобрать надпись. Она гласила «Лефевр». «Лефевр?» — подумал Виконт. Быстро подойдя к мавзолею сбоку, он протиснулся сквозь толпу, чтобы прочесть немудренную надпись. «Моей любимой Марии Аннетти Лефевр, покинувшей этот мир 26 января 1891 года». Под надписью в камне был высечен ангел с голубкой, несущий в клюве траурную ленту и возносящийся на небеса. Смысл и значение надписи с рисунком были просты и понятны Виконту. Речь шла о женщине, которую, несомненно, боготворил и обожал его дед. Более того, она не была моей бабушкой. Едва слышно выдохнул он. Озадаченный, избитый с толку, Дэвид вернулся на прежнее место. Голова у него шла кругом, а земля уходила из-под ног. Ему срочно нужно было на кого-то опереться, и он коснулся плеча одной из своих младших кузин а то резко обернулась, словно насмерть перепуганный кролик. «Дэвид!» Негромко и сукоризный обратилась она к нему. «Что с тобой?» «Прости меня, Арабелла», — ответил он, чувствуя, как на него накатила тошнота, и на лбу выступил холодный пот. «У меня вдруг закружилась голова». «Дэвид, бедняжка!» — прошептала она. «Вы с дедушкой были очень близки, не так ли?» «Должно быть, для тебя его смерть стала настоящим потрясением!» Кто-то в толпе прошипел, чтобы они придержали языки, но колокольный звон заглушил все звуки. Гроб опустили на каменную полку внутри усыпальницы. Виконт не вошел внутрь, чтобы встать рядом со своим отцом и бабушкой, Он держался немного поодаль от входа, спрашивая себя, кем ради всего святого была эта Мария Анетта Лефевр и почему она занимала такое место в сердце деда, что он отважился на ужасный скандал, завещав похоронить себя рядом с ней. Виконт прекрасно отдавал себе отчет в том, что скоро об этом будет говорить весь Лондон, а гордые имя их семьи смешают с грязью и покроют позором. Наконец церемония завершилась. Оживленное покачивание черных траурных шляпок недвусмысленно подсказало Виконту, что он не единственный, кто заметил имя на боковой стене усыпальницы. «Вот почему бабушка была так расстроена вчера», — подумал Дэвид, возвращаясь к своему экипажу. Он приказал кучеру немного подождать, пока толпа не рассеется, после чего велел как можно быстрее отвезти себя в Холборн. На протяжении следующих нескольких дней гостиница «Георг» стала для Луэлы и графини истинным прибежищем. Состояние здоровья тетки отнюдь не улучшилось, что внушало девушке неприходящую тревогу. Владелец оказался достаточно любезным и послал за местным доктором, сделавшим все, что было в его силах, однако, похоже, Эскулапа куда больше интересовала перспектива спуститься вниз и наполнить Эльм свою кружку — нежели облегчить состояние тетки Эдит. Девушка отчаянно сожалела о том, что у нее нет поблизости подруги, за которой она могла бы послать, но, к несчастью, они находились за много миль от Шотландии. Кроме того, над ней, словно домокла в меч, нависала мрачная тень угрозы, исходящей от Франка Коннелли. Как следствие, из гостиницы она выходила только в случае крайней необходимости все остальное время сидела и читала в очень маленькой гостиной, примыкающей к их спальням. Но однажды, бесцельно сидя у окна, она пришла в сильнейшее волнение, увидев вдруг на пороге графиню, которая неуверенно держалась на ногах. Тетя Идит, почему вы встали с постели? Это бесполезно, Луэлла. Я больше не могу оставаться там ни минуты. Ты не могла бы попросить хозяина принести мне вареное яйцо? а после распорядись, чтобы он подыскал нам экипаж, идущий на запад. «Вы что, намерены продолжить наше путешествие?» — в ужасе вскричала Луэла. «Мы пробыли здесь достаточно долго, и я пообещала себе, что как только окажусь в силах встать на ноги, мы немедленно уедем отсюда». Несмотря на все старания Луэлы, переубедить тетку ей не удалось. С большой неохотой девушка сошла вниз, попросила подать в номер яйцо, и заказала экипаж на запад. Возвращаясь обратно, Лейла в отчаянии качала головой. «Если с тетей Эдит что-нибудь произойдет, мне останется винить во всем лишь себя саму», — подумала она, устала поднимаясь по лестнице. «Пожалуй, я бы даже предпочла встретиться с Франком Коннель, чем дать ей проститься жизнью из-за меня». К тому времени, как Виконт прибыл к конторе поверенного, экипаж графа уже стоял там. Когда молодой человек выходил из кареты, мимо промчалось авто, едва не сбив его с ног. Но Дэвид вовремя услышал рёв клаксона и успел отскочить в сторону. Черт возьми! Еще немного, и мне пришел бы конец!» — вскричал он, глядя вслед самоходному экипажу, удаляющемуся в клубах пыли. Про себя же молодой человек подумал, что эти механические чудовища начинают заполонять улицы Лондона. Откровенно говоря, Виконт уже прикидывал, а не купить ли и себе одного из таких монстров в выставочном зале на беркли сквер Но это было, естественно, еще до того, как отец до минимума сократил ему вспомоществование. Так что теперь средств Кеннингтона едва хватало на то, чтобы платить жалованье слугам. Его ждали в просторном кабинете мистера Браунлоу. Отец с непроницаемым ликом сфинкса устроился в самом дальнем от двери углу в то время как бабушка попыталась выдавить из себя улыбку, больше походившую на гримасу. В комнате находилось и несколько дальних родственников, которых Виконт видел лишь на семейных сборищах. «Хищники!» — подумал он, кивком приветствуя собравшихся. «Ну что, теперь вроде бы все на месте?» — осведомился мистер Браунлоу. «Милорд, можете начинать, мистер Браунлоу!» им каких-либо эмоций, голосом, отозвался граф. Поверенный поправил очки, сделал глубокий вдох и начал читать. «Своему сыну Дэвиду я завещаю особняк на Белгрейф сквер, дом в Чалфонте и основную часть моего состояния, при условии, что моей супруге Эмилин будет дозволено проживать в нем и получать от него содержание до конца ее дней». Граф коротко кивнул, словно удовлетворившись услышанным, и сделал попытку встать на ноги. «Прошу прощения, милорд, но это еще не все». Граф взглянул на поверенного, вопросительно приподняв брови. «Не все?» «Да, милорд, я могу продолжать?» «Разумеется. Своему внуку Дэвиду я замещаю поместье Торхаус в Бидефорде, Северный Девон. В купе со стипендией, каковую следует использовать исключительно для восстановления поместья, дабы превратить его в самый роскошный и красивый дом во всей округе. Что это за дом? воскликнул граф, не дав виконту возможности хотя бы открыть рот. Я не знаю никакого дома в Деване. Вскочив на ноги, он с угрожающим видом навис над письменным столом мистера Бранлоу. Этот дом собственность вашего отца. «Точнее, был ею. Вот, взгляните, у меня здесь есть купчая крепость на него». Мистер Браунлоу предъявил графу лист пергамента, исписанный готическим рукописным шрифтом. Граф принял его с таким видом, словно не верил своим глазам. Прочтя несколько строк, он швырнул его на стол. «В чем дело, Дэвид?» — спросила маркиза. «Если это каким-то образом касается той женщины, то я хочу узнать все». В комнате повисла такая напряженная тишина, что все застыли, боясь пошевелиться. «Прошу всех, за исключение моей матери и сына, покинуть помещение!» Стиснув зубы, промолвил граф. «Однако!» — вырвалось у кого-то из кузенов. А у Виконта вдруг возникло нехорошее предчувствие, что он знает, кому принадлежал дом. Когда он был еще ребенком, дед часто уезжал в графство, расположенные к юго-западу от Лондона чтобы, по его словам, пострелять или поохотиться, и возвращался лишь несколько недель спустя. Дэвид никогда не ставил под сомнение причину столь длительного отсутствия деда, поскольку многие благородные семейства покидали Лондон во время сезона охоты на фазанов или же на троицу. Разве не было все это одним из видов принятого в обществе времяпровождения? И только теперь на него снизошло ужасающее прозрение. «Должно быть, у дедушки была любовница», — сказал он себе, когда мистер Браунлоу закрыл дверь за последними родственниками. Поверенный откашлялся, заметив, что граф в ярости уставился на него. «Соблаговолите объяснить, что все это значит. Мне ровным счетом ничего не известно о каком-либо поместье в Деване, а ведь этот человек был моим отцом». Он вновь угрожающе навис над столом, но поверенного подобное поведение, похоже, ничуть не смутило. «Дорогой, присядь, прошу тебя!» — негромко промолвила маркиза. «Все в порядке, мистер Браунлоу. Я прекрасно осведомлена о другой жизни моего супруга». «Другой жизни?» — заорал граф. «Что это за другая жизнь? И почему я ничего не знаю о ней?» Твой отец не хотел, чтобы ты узнал об этом. Он полагал, так будет лучше. Мама, как ты можешь спокойно сидеть и говорить такие вещи? Этот человек оказался прелюбодеем, нарушившим брачный обед. А теперь еще и это. Браунлоу, здесь какая-то ошибка. Вы уверены, что сей дом порока не должен быть выставлен на продажу с последующей передачей мне вырученных средств? Боюсь, его милость выразил свою волю совершенно недвусмысленно, милорд. Я, собственноручно ручно засвидетельствовал завещание. Поместье Торхаус отходит вашему сыну Дэвиду. Это неслыханно!» — заорал граф, замахиваясь на бедолагу тростью. «Мало того, что моя мать прилюдно была унижена разглашением грязной и мелкой интриги моего отца, ставшей известной всем и каждому на его похоронах, Так теперь еще и поместье этой блудницы переходит моему сыну. Я настаиваю на том, что оно должно быть продано, а всякая память о нем стерта из истории нашей семьи. Это невозможно, милорд, разве что, разумеется, Виконт Кеннингтон пожелает продать его. Хотя должен подчеркнуть, что Колин вздумает поступить подобным образом, то денег не унаследуют, да и поскольку оно практически нежилое, много выручить за него не удастся. Глаза графа от ярости вылезли из орбит. «Идем отсюда, мама, мы выслушали достаточно!» В бешенстве выкрикнул он. «Браунлоу, я намерен оспорить эту пародию на завещание. Оно бросило тень на доброе имя нашей семьи, и от него следует избавиться немедленно, как и от того проклятого дома». Он буквально выдернул свою плачущую мать из кресла и вытолкал ее за дверь. Не удостоив мистера Браунлоу ни взгляда, Недоброго слова на прощание. Когда дверь с грохотом захлопнулась за ними, Виконт шумно выдохнул. «Извините за столь неподобающую вспышку моего отца. Он пребывает в крайне расстроенных чувствах, как и все мы». Мистер Браун Браунлоу, сочувственно кивнул, поджал губы и заметил. «Смерть близких выявляет в людях не лучшие черты. Но ваш дед совершенно недвусмысленно выразил свою волю в том, что дом должен отойти вам. Я знаю, он надеялся, что вы сможете превратить его в нечто выдающееся, возродив свою страсть к архитектуре. Вот почему и оставил вам именно этот посмертный дар. Виконт, поднявшись, пожал мистеру Браунлоу руку, когда он уже собрался уходить, поверенный окликнул его. «Милорд, вам понадобится вот это», — сказал он, подавая ему большую связку ключей. В поместье проживают двое слуг, которые покажут вам дом и вообще будут очень рады видеть вас. Постарайтесь не подвести ни их, ни вашего деда». Он протянул Виконту свою старческую руку, и тот тепло пожал ее. Спустя несколько мгновений молодой человек обнаружил, что стоит на тротуаре, по-прежнему сжимая в кулаке тяжелую связку ключей. Он покрутил их в ладони, два больших ключа с вычурными рукоятками и еще несколько поменьше. Толстое черное железо покрылось патиной ржавчины, перепачкавшей его перчатки из свиной кожи. «Торхаус!» — пробормотал Викон, спрашивая себя, как же выглядит поместье. «Дедушка, я не обману твоих ожиданий. Даже если особняк превратился в руины, я выполню твою просьбу!» Запрокинув голову к небу, Дэвид зажмурился, стараясь не давать волю чувствам, и решительно зашагал к ожидающему его экипажу. Глава третья. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вернувшись домой, виконт погрузился в депрессию. Избавиться от которой ему удалось лишь через несколько дней. Долгими часами он сидел, вращая в руке связку ключей от особняка Торхаус при этом не сводя отсутствующего взгляда со старинного временем металла и раздумывал над последней волей деда. После оглашения завещания мистер Браунлоу переслал ему кое-какую корреспонденцию, что позволило Виконту составить определенное представление о поместье. В нем имелись двое слуг — Корк, дворецкий и экономка, миссис Корк, поддерживающая особняк в надлежащем состоянии. Хотя поверенный особо подчеркнул, что сами они проживают в отдельном небольшом доме, поскольку особняк отчаянно нуждается в ремонте и реставрации. «Ваш дед покинул особняк после смерти мадам Лефевр и заявил, что не может больше бывать там, где все напоминает ему о ней», — писал поверенный. «В результате ремонтные работы проводились лишь в минимальном объеме. Крышу подлатали после урагана, случившегося пять лет назад, но этим все и ограничилось» вы получите в свое распоряжение сумму в 25 тысяч фунтов, с годовым доходом в 5 тысяч фунтов, при условии, что будете проживать в особняке никак не менее трех месяцев кряду. ряду. Наверное, дед очень сильно любил свою француженку, подумал Виконт, вспоминая, к каким ухищрениям прибегал маркиз, чтобы поддерживать эту внебрачную связь. Но, скорее всего, они с бабушкой поженились отнюдь не по любви, учитывая, что он был наследником огромного состояния и громкого титула, его родители вполне естественно искали возможность заключить выгодный альянс. Бабушка Дэвида являлась дочерью графа, и потому брак двух известных и могущественных фамилий позволил обеим сторонам обрести дополнительные преимущества. Хотя у нее был брат, она унаследовала от матери всю ее собственность и состояние, которая еще больше обогатила семейство. «Но любовь?» — Леконт, покачав головой, произнес. «Хотя бабушка совершенно очевидно любила деда, я никогда не был уверен в том, что он отвечал ей взаимностью. Уважение и восхищение — да, но страсть — нет». Он нашел ее в объятиях своей француженки, несомненно. Отложив в сторону письмо мистера Браунлоу, Кеннингтон невидящим взглядом уставился в окно своего кабинета. Маленький сад утопал в цвету, и молодой человек машинально отметил, что розы в этом году хороши как никогда. Мысль о том, что он сможет наслаждаться видами сада на фоне куда более великолепного пейзажа, заставила его принять решение. Кроме того, перед ним замаячила реальная перспектива оставить собственный след в истории поместья Торхаус. Из глубокой задумчивости Виконта вывел Хоскин, осведомившийся, что его хозяин желает надеть в клуб «Реформа», где должен состояться ужин, назначенный на нынешний вечер. «Я не пойду туда», — решительно отрезал Виконт. «Начинайте укладывать мои вещи, мы уезжаем в Девон». «В Деван. милорд?» «Да, Хоскин, я хочу, чтобы вы сошли вниз и собрали всех слуг. Через пятнадцать минут я буду готов сделать объявление». Скажите им, пусть не беспокоится, своего места не лишится никто. Для реализации того, что я задумал, мне понадобится каждая пара рук». Камердинер поклонился и вышел из комнаты. же вновь взял в руки письмо мистера Браунлоу и опять бегло просмотрел купчую крепость. В ней имелась фотография усадьбы, сделанная в те дни, когда особняк считался самым известным домом в округе. Высокие дымовые трубы в стиле короля Якова с колпаками и мозаичные окна придавали ему вид состаренного благородного достоинства, в то время как дубовые рамы резко контрастировали с кирпичами насыщенного красного цвета, солившими скорее домашний уют и не отличавшимися строгим великолепием. — В таком доме должны звучать детские голоса! — сказал себе Виконт, и тут же удивился тому, что подобная мысль могла прийти ему в голову. Отложив в сторону фотоснимок, он взял в руки альбом для рисования и быстро набросал общие очертания особняка. Покончив с этим, добавил к нему новое крыло слева и оранжерею справа. «Какая жалость, что в моем распоряжении нет вида сзади!» — подумал он, но тут же его отвлек стук в дверь. Это вернулся Хоскин с сообщением, что слуги готовы и ждут. Встав со стула, Виконт вышел в холл сообщить им о своем решении. «Мне нужно, чтобы двое слуг остались в Лондоне и присматривали за домом», — сказал он. И «Если кто-нибудь добровольно выразит подобное желание, это избавит меня от ненужных хлопот». Вперед тут же вышли дворецки Беллами и его супруга Экономка. «Отлично, я надеялся, что это будете именно вы. Итак, через несколько дней мы отправляемся в Деван и потому будьте готовы забрать свои вещи с собой. Вы поедете в Деван на поезде, а с вокзала вас отвезут в усадьбу. Как только я узнаю какие-либо подробности, сразу сообщу их всем вам». Слуги потянулись к выходу из холла, чтобы вновь вернуться к работе. Виконт знал, следующие несколько дней пролетят очень быстро, и потому намеревался зарисовать как можно больше своих идей и предложений. «Я выполню волю деда. Поклялся он себе, вновь всматриваясь в красно-коричневый снимок. «Я сделаю так, чтобы он гордился мною там, на небесах, пусть даже мой собственный отец отказывается признавать сам факт моего существования». он все-таки предпринял еще одну попытку повидаться с отцом, правда, успехом она не увенчалась. Зато он столкнулся в фойе Клариджа с собственной бабушкой, которая пила там чай после полудня. Тут у них и состоялся оживленный разговор. «Мне очень жаль, что у тебя опять обострились отношения с твоим отцом», — вздохнула она. «Несколько раз я пыталась поговорить с ним, но он не желает меня слушать. Он просто отворачивается или выходит из комнаты». «Пока дело не дошло до открытых препирательств, бабушка, я преспокойно переживу его равнодушие». «Это не равнодушие, дорогой мой. Возможно, он и не склонен много говорить» но чувства у него к тебе остались прежними. К несчастью, упрямство неизменно берет над ним верх. «Бабушка, полагаю, что обязан сообщить тебе. В конце недели я намерен отправиться в Деван. Она замерла в кресле и поджала губы. Голос ее, когда она заговорила, прозвучал размеренно, и Дэвид не смог уловить в нем ни намека на ее истинные чувства. «Ты должен поступить так, как хотел твой дед». Спокойно отозвалась графиня. «Он желал, чтобы ты оживил свою любовь к архитектуре, и тебе представляется прекрасная возможность для этого. Кроме того, данный проект позволит тебе заявить о себе, поскольку мне стало известно, что твой отец опять урезал твое содержание». «Да, буду с вами откровенен, бабушка. Если бы дедушка не оставил мне деньги на особняк, и не выделил вспомоществования, я был бы вынужден продать Саут-Одли-Стрит и переселиться в свой клуб. В конце концов, джентльмен всегда может получить кредит». «Ты не сделаешь ничего подобного», — вскричала Маркиза. «Если твое положение осложнится, обещай, что обратишься ко мне». «Я бы не посмел и подумать об этом», — ответил он, накрывая ее руку своей. «А теперь позвольте мне проводить вас к экипажу. У меня появились довольно-таки приятные дела в Мейфейр. Проводив маркизу до ее кареты, Виконт, дабы приобрести автомобиль, направился в гараж, размещенный в бывших конюшнях позади Беркли-сквер. Он слышал о том, что нового короля прокатили на Даймлере, и Кеннингтону захотелось взглянуть на авто собственными глазами. В «Вестминстер-газет» Дэвид нашел как раз то, что было ему нужно, а совершив покупку, последовал полученным рекомендациям и обратился в агентство, предоставлявшее услуги шоферов, после чего нанес визит в их контору, на медок стрит В агентстве владелец радушно принял его, и уже через полчаса Виконт нанял одного чрезвычайно жизнерадостного малого по имени Беннет, который до недавнего времени возил герцога Эдинбриджа, пока тот не скончался от старости. Набившись столь впечатляющих успехов за какие-то несколько часов, Виконт вернулся домой весьма довольный собой. Автомобиль ему доставили за день до отъезда в Девон. Беннет оказался весьма полезным ему, помогая грузить сундуки и чемоданы, и даже съездил на Падингтонский вокзал за билетами для остальных слуг. «Их придется на чем-то доставить из Барнстейпла в поместье в Бидефорде, поскольку своего вокзала там нет», — сообщил он Виконту. Вероятно, мне стоит разузнать, можно ли нанять для них частный экипаж или два. Разумеется. Нельзя ведь ожидать от них, что они пройдут такое расстояние пешком, да еще нагруженные багажом. Благодарю вас, Беннет. Кстати, авто готово к столь длительной поездке? Готово, милорд. И я даже разжился дорожной картой у Стэнфорда. Предлагаю сделать остановку в гостинице Ангела в Солсбери и там же заночевать. За один день такую дорогу нам никак не осилить. «Так я и думал. Говорят, эти новомодные авто способны ездить быстрее лошадей, но я сомневаюсь в этом». Теперь, когда вся мебель была укрыта чехлами, дом выглядел необычайно чужим и опустевшим. На следующее утро Виконт проводил слуг на вокзал, а сам попрощался с Беллами и его женой. Забравшись на пассажирское сиденье своего нового средства передвижения, Он вдруг ощутил прилив грусти от того, что покидает дом, в котором жил с момента окончания Кембриджа. «Что ж, по крайней мере, я хотя бы попрощался с бабушкой», — подумал Кеннингтон, когда авто сорвалось с места и помчалось вперед. Автомобиль набирал скорость, и Виконту пришлось ухватиться за шляпу. Беннет был отличным шофером, но вот переключение коробки передач выходило туговато. Вскоре они уже катили по западному Лондону, Вырулив на старый торговый тракт в Эксетер. Беннет спланировал поездку до последней мили и намеревался сделать остановку для обеда в постоялом дворе в районе окраины Ридинга, а поужинать в гостинице «Ангел» в Солсбери. «Я заказал для нас две комнаты, милорд. Заодно предупредил, что мы приедем на автомобиле и что конюшня нам на ночь не понадобится». «Превосходно, Беннет. А поездка на такой скорости бодрит, вы не находите?» «О, я уже привык к этому, милорд. Старый герцог частенько просил меня поддать газку, чтобы взглянуть, что удастся выжить из нашей старушки. А когда мы обгоняли экипажи, он радостно кричал их пассажирам и размахивал шляпой». Виконт расхохотался. «Вы должны быть внимательны. Уже скоро дороги станут куда хуже, чем в Лондоне. А мы ведь не хотим попасть в аварию, верно? Тут может случиться все, что угодно. Как и с лошадью, милорд». День выдался теплым и солнечным, так что Виконт вскоре снял защитные очки, вовсю наслаждаясь проносящимися мимо пейзажами. Разбросанные тут и там деревушки Миддлсекса в скорости сменились пологими холмами Бергш. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно Ландшафт постепенно разгладился, и ближе к вечеру они въехали на равнину Солсбери. Вокруг, куда ни глянь, расстилались ровные поля, и Виконт распорядился сделать остановку в Стоунхендже, чтобы вблизи полюбоваться знаменитыми камнями. Он вспомнил роман Томаса Харди, Тесс из рода Дебервилей, в котором героиня встретила свою судьбу в каменном круге. Стоя на том самом месте и слушая, как свистит в ушах ветер, повернувшись лицом на запад, Дэвид спросил себя, а что ждет его впереди? Виконту вдруг пришло в голову, что он не знает там ни единой живой души, за исключением собственных слуг, и что любого приезжего в городе встретит с подозрением. «Я приложу все силы к тому, чтобы обрести популярность, чего так желал для меня дедушка. Это самое малое, что могу для него сделать». — прошептал Виконт, снова садясь в Даймлер. В гостиницу «Ангел» они прибыли около семи часов пополудни. Пока Беннет выгружал багаж, Виконт прогулялся по конюшням. Он с удовлетворением отметил, что его авто является единственным на постоялом дворе и ощутил прилив гордости от того, что их появление породило немалый переполох. В гостинице Кеннингтон провел приятный вечер. Поданные им кушанья оказались сытными, пусть и простыми, а порции достаточно большими. Он хорошо выспался на пуховой перине в кровати с пологом на четырех столбиках и на следующее утро поднялся готовым выехать пораньше. К половине девятого Беннет подготовила вток поездки, поэтому еще не было и девяти, как они катили по дороге. «Хотелось бы мне знать, прибыла ли уже прислуга в Барнстейпл» поинтересовался Виконт, перекрикивая рёв мотора. «Думаю, да, милорд», — отозвался Беннет, «хотя дьявольски жаль, что в Бидофорте нет вокзала». «Да», — поморщился Виконт, когда овца, напуганная звуком клаксона, отпрыгнула в сторону едва ли не из-под самых колес. «Увы, но нам не приходится рассчитывать на удобства, к которым мы привыкли в Лондоне. Здесь у них нет даже газового освещения». Чёрт побери! — вскричал Беннет. — А я уже подумал было, что эпоха свечей осталась в прошлом. — Некоторое время нам придется потерпеть, Беннет, вы как? Не возражаете против небольших трудностей после роскоши, которые наверняка привыкли в доме герцога? — Ничуть, милорд, в юности я помогал на конюшне, так что мне доводилось спать на сеновале над лошадьми. Дорога в верхней части Эксмора оказалась совершенно разбитой. Собственно говоря, это была всего лишь колея, проложенная тележными колесами. Чтобы взобраться на крутые холмы, попадавшиеся им на пути к Барнстейплу, пришлось выжать из Даймлера все силы. И Виконт спросил себя, а как же преодолевают их повозки на конной тяге? Уже стемнело, когда они, наконец, выбрались на равнинный участок, и мильный камень на перекрестке сообщил им, что до беды Форда осталось всего четыре мили. Дорога побежала вдоль берега реки Торидж, и Виконт подумал. «Да уж, после поездки на этом драндулете отдых мне не помешает». Беннету пришлось даже остановиться один раз, чтобы спросить у бредущего мимо пастуха с собакой, как им проехать в поместье Торхаус. Тот ответил ему на таком головоломном дивонском диалекте, что Беннет с большим трудом понял его. Господи, ну и странно же они разговаривают в этих краях, воскликнул он, качая головой, после того, как пастух двинулся дальше. Но все-таки он, судя по всему, уразумел хотя бы часть того, что сообщил ему пастух, поскольку дорога от Истли вскоре привела их на окраину Бидефорда. Сейчас по мосту пересечем Торич, а уже оттуда должен быть... А уже оттуда должен быть виден особняк, милорд заявил Беннет после того, как их автомобиль произвел настоящий фурор на улицах городка. Вскоре они благополучно проехали по мосту, и когда дорога вильнула вправо, глазам их предстала усадьба. Виконт выпрямился на сиденье и, напрягая зрение, стал вглядываться вдаль. Торхаус примостился на склоне холма. К нему вела длинная, извилистая и пыльная подъездная аллея. Сердце молодого человека учащенно забилось, стоило им подъехать ближе. «Ну, вот мы и на месте!» — выкрикнул Беннет, переключая передачу и притормаживая у ворот. Виконт поднял голову, глядя на аллею, но с этой точки дом виден не был, его загораживали деревья. Он знаком приказал Беннет уехать дальше, и машина, подпрыгивая и переваливаясь на ухабах, поползла к особняку. Наконец, когда они миновали деревья, перед ними предстал Торхаус. При первом же взгляде на него у Невиконта перехватило дыхание. «Особняк прекрасен благодаря какой-то увядающей красоте», — подумал он. Хотя Беннет, пожалуй, был недалек от истины, безо всякой задней мысли выпалив. «Бог ты мой, да это же сущая развалина, а, милорд?» Он заглушил мотор, и на пороге тотчас же появился высокий мужчина со строгим мрачным лицом. Судя по тому, как он был одет, Виконт решил, что это Корк, дворецкий, долгие годы прослуживший у мадам Лефевр. «Добро пожаловать в Торхаус», — сказал тот, и лицо его расплылось в неожиданной улыбке. «Вы даже не представляете, насколько я рад вашему приезду, как, впрочем, и все остальные в этих краях. Мы все надеемся, что вы убережете усадьбу от разрушения и запустения». «Похоже, я прибыл как раз вовремя», — заметил Виконт. От взгляда Коева не укрылась облезлая краска на двери и витражные окна с выбитыми стеклами, дыры в которых для защиты от непогоды были заткнуты оберточной бумагой. «Это Беннет, мой шофер. Вы не могли бы указать ему какое-нибудь сухое местечко, где он может поставить Даймлер? Для этой цели лучше всего подойдет амбар, милорд», — ответил Корк растягивая гласные в манере коренного жителя Девана. «Там нет двери, но внутри достаточно сухо». С лица Беннета сходило ошеломленное выражение. Он выгрузил багаж, после чего, следуя указаниям Корка, направил авто в объезд дома. Что до Виконта, то его припроводили внутрь, и он влюбился в дом с первого же взгляда. Холл был выдержан в типично якобинском стиле с массивной дубовой лестницей, импозантно раскинувшейся прямо перед ним, и стенами, обшитыми дубовыми же панелями. То, что Виконт поначалу принял за дверцу шкафа, оказалось входом в оружейную, и молодой человек застыл, глядя на оленью голову, красующуюся над лестничной площадкой. «Здесь можно охотиться?» — поинтересовался он, когда Корк пригласил его наверх. Здесь лучшие охотничьи угодья во всем деване милорд. Охотничий сезон в Эксморе славится по всей стране. И вы сами убедитесь, как много народу приезжает сюда из Лондона и Бристоля, чтобы поразвлечься. У нас даже бывают промышленники с севера. В самом деле, заметил Виконт, немало изумленный тем, что в этой глухомании оказывается ключом бьет светская жизнь. А через месяц начнется сезон охоты на фазанов. Полное раздолье для таких жентльменов, джентльменов, как вы. Я и понятия не имел, — начал было Виконт, когда Корк провел его в просторную, насквозь продуваемую сквозняками, комнату с пыльной кроватью под балдахином и дубовой мебелью. Это была спальня мадам. Но я уверен, она не стала бы возражать, то есть, если вы ничего не имеете против, учитывая... Слова замерли у Корка на губах. Виконт кивнул. Он совершенно точно знал, что имел в виду дворецкий. «Если я ничего не имею против того, чтобы спать в постели любовницы моего деда», — сказал он себе. Выложенный камнем камин поражал своими размерами. Посредине над ним было высечено изображение щита. «Сколько лет этому корк?» «Триста или что-то около того». Получив землю в этих краях, особняк построил один из шотландских лордов короля Якова I. Виконт коснулся рукой выленивших атласных портьер на окнах. Некогда они были богатого алого цвета, а сейчас под лучами солнца выцвели до блеклых розовых тонов. Местами ткань протерлась до дыр, как и турецкий ковер под ногами. Я просушил постельные принадлежности на солнце, милорд, и надеюсь, вам здесь будет вполне удобно. Виконту пришло в голову, что постель может оказаться сырой. Подойдя к ней, он откинул красное стеганое одеяло с огуречным узором и внимательно осмотрел просто не на предмет следов плесени. — Похоже на то, Корк! — с явным облегчением сказал он. — Обед будет подан в восемь часов, милорд. Надеюсь, такое время вас устроит. Вполне, благодарю вас. Сегодня к ужину у нас подадут местного барашка и овощи с нашего огорода. Он, конечно, зарос сорняками, но нам хватает и того, что удается собрать. Когда мадам была жива, здесь было очень красиво. Однако после ее кончины сад разросся и пребывает в запустении. «Я намерен вдохнуть новую жизнь в каждый уголок особняка» провозгласил Виконт, глядя в потолок, на котором красовались красноречивые пятна плесени. Через всю комнату протянулась большая трещина, а в деревянном канделябриску кожились огарки свечей. «Прекрасные новости, милорд! А теперь, может быть, прислать к вам Хоскина, чтобы он позаботился о вас?» «Я был бы вам чрезвычайно признателен. Благодарю!» «Когда бы вы хотели осмотреть дом, милорд?» Либо я сам, либо миссис Корк готовы устроить вам экскурсию в любое время. Думаю перед ужином, а потом я еще раз осмотрю его утром. Вы рисовальщик, милорд? Мы видели, как в дом заносили чертежную доску и решили, что вы художник, пока не обратили внимания на ее размер. Я архитектор, по крайней мере, был. Мне хочется вернуть усадьбе ее былое великолепие и вновь сделать средоточием светской жизни. «Мадам бы это понравилось!» — загадочно улыбнулся Корк и, поклонившись, вышел. Слуги внесли в комнату багаж Виконта, предоставив Хоскину возможность распаковывать его. Покончив с этим, он наполнил для Виконта ванну горячей водой, которую в кастрюлях принесли служанки, прибывшие в поместье раньше него. «Надеюсь, ваша милость не возражает против того, чтобы вымыться в столь древней лохани?» Заметил Хоскин, когда последние капли горячей воды были вылиты в большую эмалированную ванну. «При первой же возможности я установлю здесь современные ванные комнаты с проточной водой. Кроме того, надо взглянуть, нельзя ли смонтировать заодно и отопление с горячей. Завтра я разошлю приглашение строителям. Вы подготовили для меня список местных торговцев, как я просил?» «О, да, милорд, в этом мне очень помог Корк». «Он говорит, теперь, когда стало известно о том, что вы намерены отреставрировать особняк, у вас не будет отбоя от желающих подзаработать». «Что ж, рад слышать!» Виконт медленно погрузился в горячую воду и, намыливая ноющие мышцы, почувствовал, как влажные густые волосы упали ему на лоб. Опустив длинные руки по сторонам ванной, Дэвид откинулся на ее спинку и закрыл глаза. «Я уже вижу, каким будет этот дом», — сказал себе Виконт. «И он обязательно восстанет из пепла». В кровати молодой человек долго вертелся без сна. Хотя она и была удобной, но все равно казалась чужой и непривычной. Кеннингтон решил перевести сюда свою собственную из Лондона, поскольку ему притила мысль о том, что он спит на матрасе, на котором некогда возлежали его дед со своей любовницей. Вскоре в доме стало тихо, в комнате ощутимо похолодало, но сон по-прежнему не шел к нему. В конце концов он встал и набросил на себя теплый домашний халат. Расхаживая по комнате, он увлеченно размышлял о том, каким будет его новый дом. Взяв в руки альбом для рисования, в котором набросал предварительные эскизы своего будущего проекта, Виконт принялся рассматривать их заново, с учетом того, что увидел только что своими глазами. «Нет, оранжерея здесь не место», — бормотал он себе поднос, зачеркивая ее на рисунке. «Зато тут можно, пожалуй, добавить еще один этаж». Не отдавая отчета своим действиям, он взял карандаш и принялся переделывать чертеж. Он работал всю ночь и даже не заметил, как пролетело время. Хоскин, войдя к нему рано утром с подносом, поразился, застав хозяина на ногах. «Милорд». Вы выглядите так, словно всю ночь не смыкали глаз. Так и есть, — отозвался Виконт, устало, растирая лицо сильной рукой. Я не мог заснуть в этой постели, а как только в голове у меня начали складываться идеи и планы того, как восстановить особняк, понял, что мне будет не до сна. И потому я встал и начал работать. Прошу вас, Хоскин, после завтрака перенести все мои рабочие принадлежности в библиотеку, «Не могу же я все время работать здесь! Я нуждаюсь в каком-то спокойном месте, где мне не будут мешать горничные и служанки!» «Разумеется, милорд», — ответил Хоскин, протягивая ему чашку чая. Немного погодя после того, как завтраком было покончено, Виконт нетерпеливо поспешил в библиотеку, горя желанием немедленно приступить к работе. «Особняк пребывает в куда большем запустении, чем я предполагал изначально». «Мне понадобится вся моя изобретательность», — пробормотал себе под нос Дэвид, затачивая карандаш и доставая чистый лист бумаги. Он уже ощутил, как его охватывает знакомое возбуждение в предвкушении нового проекта. «Пожалуй, да. Я буду здесь счастлив». Он взялся за работу, и его привлекательное лицо расплылось в улыбке. «Вы уверены, что мы едем в правильном направлении, почтенный?» Обратилась Луэлла с вопросом к кучеру, когда экипаж, нанятый ими в Саутгемптоне, начал подниматься по склону холма. Графиня негромко застонала, лицо ее выглядело бледнее, чем сегодня утром. Луэлла умоляла ее задержаться в Саутгемптоне еще хотя бы ненадолго, но тетка даже не пожелала слушать племянницу. И вот теперь с каждой пройденной милей ее состояние ухудшалось. Более того, девушка все больше сомневалась в том, что кучер способен доставить их к месту назначения. Ему уже пришлось один раз разворачивать лошадей, когда они свернули не на ту дорогу, после того, как миновали Окхэмптон, и он проглядел указатель на Вуд, а сейчас мчал их во весь опор в направлении Грей Торингтона. Хотя у Лейлы не было ни компаса, ни карты, она не находила себе места от беспокойства, поскольку полагала, что они едут прямо на север. Она обладала хорошо развитым чувством направления, поэтому север означал Шотландию и родной дом. И теперь, когда солнце стояло слева от них, каждая жилка в ее теле криком кричала о том, что они вновь едут не туда. «Ох!» — простынала тетка Эдит после того, как колесо кареты налетело на дорожный камень, а экипаж подпрыгнул и содрогнулся. Тетя, хотите мы сделаем остановку?» Графиня кивнула. Луэлла же высунулась из окошка и крикнула кучеру, чтобы он остановился. Затем она помогла тетке выйти из экипажа, чтобы немного проветриться и подышать свежим воздухом. Пока пожилая леди, борясь с тошнотой и дрожа всем телом, сходила на обочину, Луэлла злилась на кучера. Подсадив графиню обратно в карету, она набросилась на него с упреками: «Вы хотя бы имеете представление о том, где мы находимся?» Гневно вскричала девушка, и ее ярко-голубые глаза опасно блеснули. Кучер, понурив голову, покаяно пробормотал: "Прошу прощения, мисс, но эти места мне не знакомы." Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Вы же говорили, что знаете, как проехать в Буд. «Виноват, мисс, заблудился». «Вы болван! Моя тетя больна, и с каждой минутой ей становится только хуже! Совсем скоро нам придется сделать остановку для ночлега. Я надеялась до темноты достичь Корнуола, но теперь это представляется мне крайне маловероятным. Отвезите нас в ближайший город и узнайте, как проехать в гостиницу. Да поторапливайтесь!» Кучер выглядел престиженным. Не говоря ни слова, он вновь собрался на облучок. Луэлла с силой захлопнула дверцу и откинулась на спинку сиденья, шумно выдохнув. «Этот человек — полный идиот!» — пробормотала она, глядя, как тетка кутается в одеяло. «Я попросила его остановиться в ближайшем городе, чтобы мы могли найти место для ночлега. Вы потерпите еще немного». «Постараюсь», — слабым голосом отозвалась графиня. «Думаю, до Корнуолла мы сегодня вечером уже не доберемся». «Да, вы правы», — ответила Луэлла, глядя на заходящее солнце. Экипаж Громыхая покатился по ухабистой дороге, но на душе у Луэллы было неспокойно. С каждой минутой тетка бледнела все сильнее. Объездив весь Грейт Торрингтон, в поисках гостиницы и не найдя ничего подходящего, они как раз переезжали реку по шаткому бревенчатому мостику, когда колесо экипажа провалилось в щель между досками, настило, и он подпрыгнул. Хотя приземлились они вполне благополучно, карета даже не перевернулась. Тетя Эдита спустила громкий крик и без чувств повалилась на пол. «Тетя! Тетя!» — вскричала девушка, бросаясь к ней на помощь. Но графиня оказалась для нее слишком тяжела, и ей пришлось призвать на помощь кучера. «Мне очень жаль, мисс, я не заметил ту выбоину». Покаянно пробормотал он, как только они общими усилиями вновь водворили графиню на сиденье. «Немедленно отвезите нас в гостиницу! Где мы находимся?» «У ближайшей я остановлюсь и спрошу, мисс». Однако они проехали вот уже несколько миль, а ближайшей гостинице все не было и не было. Между тем начало смеркаться. Карета миновала дорожный указатель, надпись на котором гласила «Бедефорт» — «Одна миля» и Луэлла приказала кучеру ехать туда. Но в Бедефорде к этому времени повсюду царила мертвая тишина, будто на кладбище. По мосту они пересекли широкую реку, и тогда Луэлла увидела его. Высоко на холме с видом на берег стоял большой элегантный особняк. «Это или гостиница, или частный дом», — заключила девушка. «Во всяком случае, он наверняка принадлежит какой-то важной персоне». И потому мне остается лишь надеяться на их милость и великодушие. Вероятно, они укажут нам какое-нибудь подходящее местечко, где можно сделать остановку. Тетя Дид долго не выдержит. Если нам придется ехать дальше, она снова потеряет сознание. Лейла приказала Кочеру въехать в усадьбу через кованные ворота и подняться по извилистой подъездной аллее к самому дому. Небо над головой окончательно стемнело а сильный ветер посвистывал в ветвях деревьев, выглядевших из-за этого мрачными и зловещими. «Надеюсь, они не относятся с подозрением к проезжим путникам, как это часто бывает у сельских жителей, или, хуже того, не повредились рассудком?» Пробормотала себе под нос Луэлла. Стоило им подъехать ближе, и она заметила, что дом пребывает в плачевном состоянии. Девушка пришла в отчаяние. В глаза ей бросились выбитые стекла и проржавевшие железные конструкции. Кучер распахнул дверцу экипажа, после чего Луэлла сошла на землю. Сердце девушки учащенно билось у нее в груди. «Подождите здесь», — решительно распорядилась она перед тем, как направиться к дубовой входной двери. «Что ж», — сказала она себе, — «я должна быть храброй и попроситься на ночлег». Других домов поблизости просто нет, а в этом наверняка кто-то живет. Вон там, в окне нижнего этажа, горит свеча. Подняв огромный молоток, она стукнула им в дверь. Отступила на пару шагов и стала ждать, слушая, как гулкий звук удара эхом отдается в глубине полуразрушенного особняка. Глава четвертая.